Сделав глубокий вздох, она вышла в коридор и стала красться вдоль стены по направлению к открытому кабинету. Миюки двинулась следом за ней. Карен посмотрела на подругу страшным взглядом, но это только махнула на нее рукой. С пистолетом на изготовку Карен скользила вдоль стены. В кабинете мелькнула какая-то тень, затем внутри зажег фонарик Судя по всему, звук сигнализации нисколько не напугал взломщика. Стук сердца отдавался у Каран в ушах, она сглотнула комок и двинулась дальше. Дойдя до дверного проема, она остановилась. Изнутри доносились голоса двух спорящих мужчин, но Каран не могла разобрать, на каком языке они разговаривают. Послышался треск, словно сломала что-то деревянное. Каран крепче сжал рукоять пистолета, задержала дыхание и прыгнула вперед. «Стоять — Стоять! — крикнула она. Двое мужчин уставились на нее выпученными глазами. Судя по темной коже, они были выходцами с южных островов Тихого океана. Один из них держал в руках фомку, который, судя по всему, только что вскрыл письменный стол миюки У другого был пистолет. Он поднял оружие в направлении каран Карен, Карен выстрелила. Это был предупредительный выстрел. И от стены, прямо позади головы вооруженного мужчины, отлетел большой кусок штукатурки. Гор застыл на месте. «Брось оружие! Или ты покойник!» — прокричала Карен. Она не знала, понимает ли я противник. Но одного выстрела оказалось достаточно, чтобы языковой барьер рухнул, взломщик немного помедлил, а затем с мрачным выражением на смуглом лице отшвырнул в сторону пистолет. Второй бросил фомку. В крови Карен бушевал адреналин, все ее чувства были обострены. Боковым зрением она увидела, что кабинет Миюки буквально разгромлен. За считанные минуты грабители успели перевернуть здесь все вверх дном. С огромным облегчением Карен заметила, что стеной шкаф, спрятанный за докторским дипломом Миюки, остался незамеченным. — Поднять руки! — приказала она, шевельнув стволом пистолета. Мужчины повиновались, но Карен свое оружие не опустила. С минуты на минуту должны были появиться охранники из службы безопасности университета, и Карен оставалась лишь сдать им взломщиков с рук на руки. Карен взглянула, на руки своих пленников, и в груди у нее сперло дыхание. В тусклом свете были отчетливо видны две татуировки в виде изогнутой кольцом змеи. Это они, мародеры из пирамид. Мысли в голове ее путались, поэтому она слишком поздно осознала скрытую опасность. В пирамидах нападавших было трое. Теперь же перед ней стояли лишь двое. Где же третий? Справа от себя она услышала резкий выдох «Миюки» и обернулась, Японка остановилась в тени у двери и смотрела куда-то мимо неё Проследив за взглядом подруги, Карен увидела третьего. Он стоял в коридоре, направив на нее ствол винтовки. Они все предусмотрели. Грянул оглушительный выстрел. Но ни Карен, ни Миюки уже не было там, где они только что находились. Они успели прыгнуть сквозь разбитую дверь и очутились внутри разгромленного кабинета. Пуля расщепила деревянный наличник двери. Один из взломщиков, стоявших до этого с поднятыми руками, метнулся к брошенному им же пистолету. Карен выстрелила, и из его кисти брызнула кровь. Коротко взвыв, он отлетел от лежащего на полу оружия и прижал окровавленную руку к груди. Карен прыгнула и очутилась в глубине комнаты, чтобы взять на прицел и этих двоих, и дверь в кабинет. Оставшийся по-прежнему держал руки поднятыми, но делать это его заставлял отнюдь не страх В его странном спокойствии было даже что-то пугающее, хотя он явно не представлял собой угрозы. Попятившись к стене, мужчина толкнул ногой своего раненого товарища, пролаял что-то на непонятном языке, и тот пополз на четвереньках по направлению к двери. Ствол пистолета Карен неотступно следовал за ним. Стрелять она не собиралась. Если они решили уйти, то скатертью дорожка. Возможно, на выходе их прихватит охрана университета. Ей было не по себе от того, что второй с не сводил с нее взгляда, в котором читалась все та же невозмутимость, совершенно не несоответствующий моменту. А затем в дверном проеме появился третий с винтовкой в руках, но прежде чем он успел навести ее на Карен, его товарищ отвел ствол в сторону. Затем он посмотрел на Карен и Миюки и быстро заговорил по-японски, после чего все трое удалились ран не опустила пистолет даже после того как их шаги затихли в долине что он сказал спросила на мики